Оно показывает, на почве моей работы состоялось моё знакомство с Распутиным. Он сам искал его. Я не стал уклоняться от этого, так как чувствуя много раз во время работы его руку, его заступничество за многих лиц, я должен был ради самого себя, ради самой пользы дела, узнать его, чтобы убедить самого себя во многих фактах. Показаниями этого свидетеля воочию устанавливается связь Распутина с протопоповым. Начальник Главного управления почт и телеграфов Похвеснев, занимавший эту должность в 1913-1917 годах, показывает: по установившемуся порядку все телеграммы, подававшиеся на имя государя и государыни, представлялись мне в копиях. Поэтому все телеграммы, которые шли на имя их величеств от Распутина, мне в своё время были известны. Их было очень много. Припомнить последовательно содержание их, конечно, нет возможности. По совести могу сказать, что громадное влияние Распутина у государя и государыни с содержанием телеграмм устанавливалось с полной очевидностью. Часто телеграммы касались вопросов управления, преимущественно назначения разных лиц. В телеграммах Распутина Штёрмер назывался стариком. Я помню, в одной из них Распутин телеграфировал государю «Не тронь старика», то есть указывал, что не следует его увольнять. Я помню, что от Распутина исходила одна телеграмма, адресованная государю или государине, относившаяся к Протопопову и указывавшая на связь последнего с Распутиным. С целью предотвратить участие России в войне с Германией, Распутин обращался к государю с письмом. Это письмо хранилось государем. Затем в Тобольске он возвратил в его семье Распутиных. Главная роль в убийстве Распутина принадлежала князю Юсупову. Он пришёл к мысли убить Распутина, долго предварительно наблюдая его. С этой целью он конспиративно виделся с Распутиным и добивался его доверия. Князь Юсупов показывает: Неоднократно, когда я сидел у него, его вызывали по телефону в царские. Я сидел и ожидал его возвращения. Вот него самого я узнавал и убеждался в несомненности того, что его вызывали и с ним советовались по самым важным государственным делам, в самых серьёзных случаях. Что по его выбору назначались ответственные лица и в правительстве, и в армии. Ограничивался ли Распутин только пассивной ролью советчика, или же он был активен и боролся за своё влияние? Его дочь говорит: Чаще всего отец и расстраивался по той причине, что ему противодействовали министры. Он часто приезжал из дворца расстроенный, и когда мы его спрашивали, что с ним, он бранил министров за то, что они дурно влияют на государя. Отец из-за этого и взберился с государем. Как относились к Распутину дети царя? Однажды, когда наследник был болен в Тобольске, и у его постели была учительница Битнер, Она убирая его столик, заметила отсутствие портрета Распутина. Думая, что портрет упал, Битнер стала искать его на полу. Наследник спросил её, что она ищет. Не желая называть имя Распутина, Битнер сказала, что ищет иконку. Мальчик рассмеялся. Ну уж и иконка. Это не иконка, не ищите. Битнер говорит. В его словах ясно чувствовалась ирония. Я знала, что он говорит про портрет Распутина, которого действительно не было на столе. Ясно чувствовалось, что у него в тоне звучало отрицательное отношение к Распутину. Девушка с налётом грусти. Девушка в душе которой чувствовалось горе. Это облик великой княжны Ольги Николаевны. Слушая свидетелей, невольно думаешь, что она, может быть, и смутно понимала отраву распутинского яда. Она не пожелала между прочим присутствовать на понехиде по Распутину, когда он был убит. Если были намёки на отрицательное отношение к Распутину среди самой царской семьи, не может быть двух мнений, что отрицательное отношение к нему со стороны остальных членов императорского дома было всеобщим. Как реагировал на это Распутин? В конце 1916 года государь был в Киеве. Крем ему было сообщено о желании россынных кругов устранить Распутина и пойти на реконструкцию власти. В общем мнении родственников звучал также голос самого близкого государя человека. По возвращении государя в ставку Штюрмер был уволен, и на его место был назначен Крепов. На самое одиозное фигура в составе правительства Протопопов оставался. Согласившись взять власть, Крепов поставил условием Уход протопопова. Государь совелся с ним.